Глава 9. Формирование разведбата 5-й армии. Ожидать Судоплатова Иван не решился. Судя по всему, его в курс дела не ввели перед этой встречей с наркомом. Просто потребовали предоставить личное дело. Чтобы не получать дополнительных ограничений по неразглашению, Иван тут же отправился на метро до трех вокзалов. Если ночных налетов не было, то оно работало круглосуточно. А сейчас немцам было не до бомбежек Москвы от Казанского вокзала до Кратова на Кукушке, которые тоже ходили круглосуточно, и билетов у военнослужащих никто не спрашивал. Сел и поехал. НКПС был одной из армий, причем самой крупной, к которым ещё добрался до расположения, предписание командировочное он получил у адъютанта наркома. Заверил его у дежурного по части, значит, обо бригады отсутствовал. Позвонил в автопарк и поднял взвод по команде сбор, чтобы всю роту не будить. Через полчаса после его прибытия в бригаду они выехали в Петелино, где находился штаб 5-й армии. Теперь вы этих мест не узнаете. На этом месте возник большой дачный поселок вокруг бывшей воинской части, которая была возведена на месте бывшего штаба армии. Связисты туда натягивали столько проводов, что даже после войны было жалко все это выбросить. Сейчас бросили, на ведь никто не угрожает. А тогда в январе 1942 года здесь был лес, в котором вырыли еще осенью несколько больших землянок и бомбоубежище. Наставили вокруг 37-миллиметровых зениток и по земле протащили туда много проводов. Из-за частых налетов на штабы издали приказ располагать их не в деревнях и поселках, а в стороне от них, радиостанции оттаскивали на несколько километров от штаба. И еще одно нововведение конца 41-го командарам запрещалось размещать штаб дальше, чем в 20-30 километрах от линии фронта, чтобы они своей задницей чувствовали нажим немцев на их войска. Сделано это было из-за маршала Кулика, который 23 дня в сентябре 1941 года командовал 54-й армией с удалиния 350 километров от линии фронта. За эти дни фронт сумел приблизиться к штабу армии на 150 километров. За то, что армии не бомбили. А зачем? Если штаб армии не управляет Смысла тратить на него бомбы у немцев просто не было, но перегиб с местом дислокации штабов армий действовал в течение двух лет. С другой стороны, войска связи и вообще связисты обеспечить ее саму не могли даже на таком расстоянии от линии фронта. Да и связаться с командованием фронтом было достаточно напряженно. Это в кино, а команду снимает трубку и говорит один позывной: «товарища Иванова", и через секунду докладывает лично товарищу Сталину о том, что немцы взяли деревню Кукуевку, поэтому он срочно собирает манатки и меняет расположение штаба. Чтобы дозвониться до Кремля, требовалось знать всю цепочку позывных и иметь право их использовать. Таким правом обладали очень и очень немногие. Также, как и связаться с Меркуловым было возможно только из здания Мосгорсовета, если бы командор Говоров решил переговорить с ним из своего штаба, то скорее всего, этого звонка бы не состоялось на каком-нибудь коммутаторе отсутствовал бы позывной генерала. И все, стоп. Впрочем, сейчас связь сработала, и майор Ефимов встретил автомашины с бойцами взвода и перенаправил их в досинке на Алабинский полигон в 8 километрах от штаба. Лично сопроводил их туда и проследил, чтобы их расположили в летних казармах первой пролетарской дивизии. Объявил санитарный день, несмотря на то, что на календаре была пятница, 9 января 1942 года. Иван уже предложил проехаться вместе с ним по частям и соединениям армии и отобрать там будущих командиров и бойцов в формируемый батальон. Оно всегда так и было поставлено. Армейское командование выдергивало к себе лучших из подчиненных подразделений, а окончательно добивало формируемую часть из пополнения. В данном случае задействовали и связи Ивана с несколькими центрами подготовки разведчиков, с которыми ему приходилось сталкиваться. Разведподразделения по штатному расписанию Существовали в каждом стрелковом батальоне. У танкистов с этим вопросом было сложнее устроено. По одной роте в каждой бригаде. Но как таковых бригад в Армении оставалось только три, и они были изрядно потрепаны. Поэтому визит начальника разведки в штаб бригад был воспринят как очередной грабеж с большой дороги. Делиться последним никто не желал. Плюс существовала немаловажная деталь: толк от армейской разведки для единственной дивизии из трёх бригад был минимальный их результаты сюда не докладывались они шли этажом или несколькими этажами выше и реально повлиять на картину боя не могли вот это и требовалось сломать сам майор Ефимов, может быть, это и понимал, да инструмент свой потерял под Дорохово в его батальоне осталось шестеро бойцов да еще и не самого лучшего качества сливки от слова сливать со всей армии удалось собрать только еще один взвод проверенных бойцов Всё остальное добирали из пополнения и различного рода школ. В первую очередь это были радисты, сапёры, снайперы, пулемётчики и разведчики после окончания курсов, школ и после госпиталей. Все бойцы взвода стали инструкторами, и занятия велись круглосуточно по той же программе системы ОСНАЗ. Но даже того самого месяца на подготовку у этих ребят не было. Уже в понедельник в подосинках затормозили 4 легковушки ГАЗ-61. 2 БА и два грузовика с охраной. Здравия желаю, товарищ фронта. Лейтенант ГБ Артемиев, первая бригада осназ НКГБ. Занимаюсь формированием и обучением 502-го отдельного разведывательного батальона пятой армии. Тут мне нужен. Место поговорить есть? Прошу, товарищ генерал армии. Они вдвоем, кон фронта рукой показал остальным оставаться на месте, вошли в штаб батальона и прошли в кабинет, который занимал Иван Мне тут конфиденциально сообщили, что кто-то там за моей спиной готовит крупную операцию в Тулу у Немцев, да, тачкам фронта. Одну минуту. Иван подошел к сейфу и достал оттуда карту, на которую он перенес все, что сумел посмотреть по Вяземской воздушно десантной операции. Но перенес он туда только расположение войск противника и места высадки первой волны десанта. И обозначил полосы наступления 33-й и 5-й армии на Можайском направлении с отметками на сегодняшнее утро. На карту положил курвиметр, циркуль и линейку. Молодой, а грамотный, давно служишь? От Бреста сюда пешком пришел, через Брянский фатеж с частями 4-й и 13-й армий. Затем уже с 1-й бригадой ОСНАЗ. Тогда уже давно. Где и кто готовит? Мне известно только одно имя генерал-майор Глазунов, командующий ВДВ. 1-я бригада ОСНАЗ готовится присоединиться к десанту на первом этапе. И захватить или создать аэродром для высадки посадочным методом. Моему взводу, он пока единственный, вернувшийся из первого состава, так называемой первой бригады, было поручено на двух самолетах высадиться в районе Озеречны и подготовить площадку приземления для переброски 250 го стрелкового полка. Вот на этом озере. Если считать от Дорохова, которое берут с конца ноября, сегодня вроде как зацепились за южные окраины. То это на расстоянии 175 километров по прямой. Скорость наступления в настоящий момент времени у 33-й и 5-й армий 1 км в сутки. Сказывается, что в 5-й армии практически полностью отсутствует пехота, и в трёх бригадах всего 6-10 танков боеспособных. У меня другие сведения. В армии 4 танковых бригады, а ещё и кавалерийский корпус. Они фронтового подчинения. Корпус Даватера и 22-я танковая бригада действуют в полосе наступления 20-й армии и согласовывает свои действия только со штабом фронта имея звание ГБ можно было не волноваться за то откуда он это знает не спросят один полк говоришь Готовы к переброске два полка первый и второй батальоны 201 авиабригады и 250 стрелковый полк они уже под Калугой кто будет выбрасывать какой-то огонь что это такое я не знаю кодовые таблицы и каналы связи у них не совпадают ни с нашими ни с армейскими Бардак начнется, жуткое дело. Там толковый штабист требуется и хороший связист фронтового уровня. И не замахиваться уж слишком далеко, а в несколько приемов аккуратными шажками и следом к ним пустить толкового конника, чтобы расширял прорыв. А выброска-высадка только ночью, блага не длинные. Много по тылам ходил. Да все это время, за исключение месяца учебы под Рязанью, до 18 суток по ранению, Мы ну сейчас вот загораю на солнышке и морозе уже неделю. Сколько времени тебе потребуется сформировать батальон? Да нет никого, едва едва два рота набираем. Нас практически не снабжают пополнением. А стрелки из боев уже третий месяц не выходят. А с маршевого батальона от силы 20-30 человек годятся в разведку по нашей методике. Это какой нас зачем оснас армии? Иван передал Жукову свой отчет. Кто такое придумал? Красноармейцы, онцов, они так зимой с горок катались. Только они решетки для них делали, а мы их из подручных средств и лыжных палок соорудили. Я, кстати, обратил внимание, что в четвертом воздушно-десантном охотничьи лыжи применяют с подливкой из камуса лосиного, чтобы палки с собой не брать. А у нас в основном спортсмены с высокими разрядами, лыжники и биатлонисты. А сам? Нет, у меня разряда нет, рост большой. Вот и успеваю за своими орлами. Что касается самой задумки операции, то идея замечательная, но требуется все распланировать до мелочей, а единого штаба операции нет, поэтому велика вероятность того, что все это рухнет в одночасье, говоря это, Иван складывал карту. Остановись. Меня предупредили, что раскрывать источник не следует. Но есть у меня человек, который все это скопирует своей рукой и ни под каким соусом никому об этом не скажет. Закрывай. Ключик от кабинета мне. Сейчас все, кроме двух человек, поедем смотреть твои тренировки. Знаков там не сильно много, за полчаса управятся. Давай вперед!» Генерал армии решительно направился на выход, оставив здесь одну из машин с охраной и двух старших командиров, всякого кавалькада устремилась на полигон, где в поте лица будущие разведчики его топтали. звучали выстрелы, хлопала пиротехника. Обучение шло максимально приближенное к боевым условиям. Официально получалось, что Конфронто приехал смотреть, чему такому особенному учат НКВДшники армейскую разведку. Начальство увлеклось, само попробовало проходить усовершенствованную полосу препятствий. Вернулись только через час. Ключ, как положено, уже висел на доске у дежурного по части. Иван забрал его, и его карта полетела в горящую печку. Была, конечно, вероятность того, что ее сфотографировали, но чему быть, того не миновать могла Красная армия добиться результата и срезать Ржевский выступ, но ошибок допустили все слишком много. Вот и пришлось доставать левой рукой правое ухо. Разговор бесследно не прошел. Через день стало известно, что в состав пятой армии дополнительно включили три дивизии из резерва фронта. Одна следует из состава Приморской армии Дальневосточная, Еще одна с переформировки под Москвой, а третья 160-я стрелковая дивизия буффе шестой ДНО командовал, который бывший командиром второго ранга Орлов, 63 63-летний участник четырёх войн, начиная с русско-японской. Дивизия шла маршем в 33-ю армию, а оказалась в пятой. Тришкин Кафтан